СОЯ. Изофлавоны сои блокируют стимуляцию роста опухоли половыми гормонами, такими как эстроген и тестостерон. Они участвуют в ингибировании ангиогенеза. Среди азиатских женщин, употребляющих сою с детства, случаи заболевания раком груди встречаются редко, и даже если они заболевают, опухолевые клетки обычно менее агрессивны. Возьмите на заметку – Пищевые добавки с флавоноидами в виде таблеток связывают с обострением некоторых видов рака груди, но не в случае, когда сою употребляют в качестве продукта питания. Взаимодействие между соей и таксолом. Возможно, что генистен в сое взаимодействует с таксолом, В связи с отсутствием проверенной информации об этом взаимодействии применительно к людям, не стоит употреблять содержащую сою пищу во время химиотерапевтического лечения таксолом. Надо прекратить это делать за несколько дней до начала химиотерапии и возобновить через несколько дней после ее окончания. Рекомендации. Замените во время завтрака обычные молочные продукты соевым молоком или соевым йогуртом. Используйте также тофу и мисо. Тофу можно есть сырым или приготовленным. Используйте для придания вкуса другие ингредиенты, лук, чеснок, карри и так далее. Соус с тофу готовьте в кастрюле или на сковороде. Тофу также можно добавлять в супы. Оно является прекрасным источником всех белков, и, следовательно, его можно использовать вместо мяса. Пророщенную сою добавляют в салаты.